Часть четвертая. Глава первая. Новая семья Андрея. Так они и стали жить вместе. Людмила поселилась в бане, а дядя Митя и Андрей в доме. Андрей решил, что раз уж они семья, то пора подарить Людмиле медальон своей матери, который он носил с собой на протяжении всего военного времени, как оберег из родного дома. Однажды вечером, после ужина, он отвел девушку в сторонку и протянул ей подарок. ⁇ Что это за красота? ⁇ воскликнула Людмила. Это тебе. Такой красивый медальон. В честь чего? Просто так. Мы ведь теперь семья, а медальон женский принадлежал моей матери. Людмила взяла его в руки, разглядывала, не отрывая глаз. А что за красивый желтый камень? Я, честно говоря, не знаю. Не понимаю в этом, но сам медальон серебряный. Я не могу принять такой дорогой подарок. А я хочу тебе подарить. Кому, если не тебе? Ты для меня сейчас, как семья». Девушка счастливо заулыбалась, прижала подвеску к сердцу, затем игриво чмокнула Андрея в щеку и побежала заниматься своими делами. Новая испеченная сестра времени зря не теряла. Уж очень ей хотелось быть нужной в новой семье. И она сразу принялась за все женские дела. Заштопала все, что только требовало ремонта. Начала очень вкусно готовить. Выявила желание поначалу завести курей, а там видно будет. Ведь без скотины в деревне никак. А дядя Митя всегда работал в полях на тракторе. Но по весне помогал местным пахать огороды. И ему в благодарность жители передавали курятину и яйца. Больше всего кур на селе было у Зои Петровны. Поэтому уже через несколько дней после приезда Людмила и пошла просить помощи. «А ты кто такая?» «Я племянница дяди Мити». «А чего мы тебя ни разу не видели?» «Так я вот только приехала». Тут вмешалась Настя. «Так там же Андрей живет. Ты что, вместе с ними в одном доме?» «Да он же тебе не родственник, совершенно посторонний мужчина». «Ой, как некрасиво это все со стороны». Людмила не очень хотела им объяснять, что и как, но при этом понимала, если не объяснить, то по деревне поползут грязные слухи, потом их не остановить. «Так я живу в бане, а мужчины в доме». «Понятно все с тобой», — ответила Зоя Петровна, качая головой и поджимая губы с осуждающим видом. ты «Да что вы к ней пристали?» — тут вмешалась Катя. «Не видите, что ли? Она только что приехала». «Мама, дай ей несколько курочек». «Я-то дам. А что взамен?» Людмила растерялась. «Да ничего не нужно взамен», продолжала Катя. «Вам мало, что дядя Мити нас постоянно подвозит, а Андрей обещал трещину на печи залатать». «Ну так это они, а это она. Разные же люди. Разве она для себя просит? Куры нужны им всем». Несмотря на свой юный возраст, Катя была намного мудрее своей недалекой матери. Она просто взяла Людмилу за руку и повела в сарай. «Эх, какая же у меня наглая сестра! А ведь младшая!» Задумчиво произнесла Настя. «Да, я боюсь, да, она нам еще жизни. Нахалка!» «А ведь эта Людмила хороша собой. Она намного хуже тебя. Не переживай. Андрей будет твой. Ты только посмотри на нее. Кожа до да кости!» Говорить толком не умеет. Абсолютно не уверена в себе. Кому такая нужна? Да, она мне не конкурентка. Но у нее есть преимущество. Она живет почти вместе с ним в одном доме. И может напустить на него свои чары. Так, а ты время зря не теряй. Вон, приготовь завтра что-нибудь Андрею. И возьми с собой в поля. Там и накормишь его. Мужики поесть любят. Скоро будет есть у тебя с рук. На следующий день Андрей с дядей Митей, как обычно, по пути забрали Анастасию со всей семьей. «Ну что, Андрей, ты чего нам не рассказываешь про Людмилу? Мы вчера очень удивились». Зоя Петровна решила его допросить. «Так а что тут рассказывать? Приехала, жить ей негде. Остался всего один родственник, дядя Митя. А чего, она с нами работать не будет? Не любит труд? Как там в доме дел не в проворот. На одну девушку столько всего свалилось. У каждого дел не в проворот. Однако мы находим время для общего дела. Тут дядя Митя не выдержал и вмешался в разговор. «Зойка, тебе опять не имется». «Ты о чем?» Решила сплетни распускать и кости перемывать. «Так я никогда». «Да знаю я тебя. Уже всю свою жизнь. Тебе палец в рот не клади, только обсудить бы кого. Мою девочку не трогать». А то сама знаешь, какой я в гневе. Ой, напугал. Я тут только спросила, кто она такая, и все. А ты делаешь из мухи слона». Во время работы Зоя Петровна и Анастасия время зря не теряли. Поэтому очень быстро поползли слухи, что с ними в доме живет захребетница, которая совсем не хочет работать. Вернувшись домой вечером, мужчины Людмилы в доме не нашли. Ее там не оказалось. Андрей очень испугался и начал ее искать. «Да успокойся ты, она же не маленькая. Поди пошла погулять куда-нибудь. Скоро вернется. А вдруг что плохое случилось? Тут могут солдаты залетные в деревню прийти и девку молодую, сам знаешь, обидеть. Да, тут ты прав. Тогда иди, ищи». Андрей пробежался по соседним улицам, поспрашивал соседей. Одна из местных женщин подсказала, что видела ее недалеко от леса. Наш отважный солдат взял ружье и помчался туда. В лесу начал звать Людмилу, но никто не отзывался. Уже начало темнеть. Андрей вышел к реке, и тут, в воде, именно на том месте, где он не так давно горевал об утрате своих близких, где он купался и смывал всю свою боль, он увидел плывущее тело Людмилы. На миг ему показалось, что она мертва, ведь она лежала звездой поверх глади воды и просто плыла медленно по течению. Сердце дрогнуло, по телу пробежали мурашки, и страх потери мгновенно окутал Андрея. Такое чувство он испытывал, когда узнал о смерти родных. Это чувство, этот страх потери самого близкого и дорогого человека толкнул его вперед. Он зашел в воду по пояс, медленно подошел к девушке и слегка прикоснулся к ее щеке. Ух! Теплая, живая», — подумал он. На сердце отлегло. В этот момент Андрей начал осознавать, что его внутренняя реакция страха говорила о том, что эта маленькая девушка воспринимается им как самое дорогое на свете. Пусть он знает ее всего пару дней, но достаточно одного ее взгляда, чтобы весь мир мгновенно остановился. А сердце затрепетало. Он стоял рядом с ней и просто ждал, когда она откроет глаза. Через пару секунд Людмила открыла глаза, приподняла голову из воды. «Андрей, что ты тут делаешь?» Стражу тебя». «Чтобы рыба меня не съела?» пошутила она. Но Андрей не смеялся, а просто смотрел ей в глаза. «Когда тебя дома не оказалось, то я очень испугался. Пожалуйста, больше так не уходи». Людмила немного растерялась. Ведь ничего страшного не произошло, Но, тем не менее, она видела его реакцию. И ей стало так тепло и приятно, что она кому-то нужна. За нее переживают, и она не безразлична тем, кто рядом. «Хорошо, я больше не буду уходить без предупреждения. Ведь ты мой старший братик». Она немного приобняла его за плечи, а он сначала даже не мог поднять руки, чтобы ответить взаимностью, а потом прикоснулся к ней. В этот момент в руках он ощутил покалывание. Будто кровь или энергия настолько сильно пульсировала в ладонях, что это приводило к весьма странным для него ощущениям. Спасибо, ответил он ей. Знаешь, я тоже раньше приходил сюда и плавал иногда, когда мне было плохо. Правда? А мне сейчас тоже так плохо, никак не могу принять потерю родителей. Не знаю, как с этим справиться. Видишь этот дуб? Да. Я приходил сюда каждый день. Сидел под ним и несколько раз позволил себе проораться. Мне это очень помогло. Я тоже хочу. Что нужно сделать? Давай выйдем из воды. Андрей и Людмила вышли из воды. Девушка была полностью мокрая, но супостную одежду она не брала с собой, потому что даже не планировала, что ей захочется войти в реку. Андрей взял ее за руку и повел под дуб. Положи руки туда, где чувствуешь боль. Это где-то в области сердца. Хорошо, тогда положи на сердце обе ладони и закрой глаза. Сосредоточься. Людмила так и сделала. Затем Андрей встал позади нее, обнял и положил свои руки поверх ее ладоней. Он тоже закрыл глаза и начал шептать ей на ушко. А теперь кричи, выпусти всю боль, а я буду держать тебя. Я не могу кричать, у меня не получается. Кроме меня тебя никто не услышит. Позволь себе все выпустить. Но Людмила так и не начинала. Не могла. Тогда Андрей начал первым. Он просто громко проорался, выпуская весь негатив изнутри. «Давай, подключайся ко мне. Не бойся». Людмила немного нагнулась вперед и начала дико орать. Из глаз потекли слезы. «Давай, продолжай». Сначала девушка кричала, а потом ее пробрал истеричный смех. Это был не смех радости, больше он был похож на припадок. Потом опять кричала. Так смех и крик сменяли друг друга, вместе со слезами выходили наружу. Андрей держал ее крепко и не давал возможности упасть на колени, когда она обессилела. Так продолжалось долго, пока Людмила полностью не выдохлась. Андрей отпустил ее. Она вытерла свои слезы, повернулась к нему. Крепко обняла в знак благодарности. «Спасибо, мне помогло». Андрей обнял ее в ответ. «Да, нам иногда нужно позволить себе просто покричать». Девушка отпустила Андрея из своих объятий. «А что там?» «Где?» «Там, вдалеке какой-то холм». «Там курган, за ним болото, а дальше березовая роща». «А что за курган?» Говорят, что эта искусственная насыпь является древним захоронением. Скорее всего, там очень красиво. Я хочу сходить в Березовую рощу. Туда одной нельзя. Тропинку нужно знать». В этот момент Андрей вспомнил, что обещал именно сегодня сходить с Настей в эту рощу. «Эх, черт, совсем забыл». «Что случилось?» «Я не сдержал обещания. Обещал одной девушке, что сегодня погуляем с ней». Это я виновата, прости меня. Ничего страшного, пойдем скорее домой, а то еще немного и совсем стемнеет. Андрей схватил Людмилу за руку, и они оба, стремглав, помчались в сторону дома. Когда они подошли к дому, то увидели, что на крыльце сидела Анастасия и с грустным лицом ждала. Вдруг она увидела их, встрепенулась, встала и начала внимательно рассматривать эту парочку с ног до головы. «Где ты был?» «Прости, я совсем забыл. Из головы вылетела. Настя посмотрела на Людмилу, как на соперницу. Та, в свою очередь, почувствовав неудобство, отпустила руку Андрея. «Ну, понятно все». Она положила на крыльце сверток с пирогом, который принесла с собой, чтобы угостить возлюбленного. Потом резко встала и собралась уходить. «Я пойду домой». Андрей решил ее остановить и схватил за руку. «Постой, не уходи! Я не хотел тебя обидеть!» «Тем не менее, ты это сделал! Где вы были?» «Мы гуляли у реки», — Людмила решила ответить вместо Андрея. «И, видимо, купались там вдвоем, верно?» «Ну, я бы не сказал, что мы купались!» Анастасия посмотрела на Людмилу. «Ты что, по вечерам купаешься с парнями? Это же низко! Ты же еще девица!» Андрей округлил глаза от удивления. Ты все не так поняла, и я подумал, что она тонет. Ага, так я вам и поверила. Ты же обещал сегодня пойти гулять со мной, но предпочел меня ей. Конечно, я ведь не такая доступная, как она, и околдовывать мужиков не умею. Рассерженный Андрей отпустил руку Насти и уже в грубом тоне начал с ней разговаривать. Не смей такое говорить, Людмила совсем не такая. А то что? Что ты мне сделаешь? Она тебя просто приворожила. Разве ты этого не видишь?» Людмила стояла в шоке. В неприличном поведении ее раньше никто никогда не обвинял. Она сложила руки на груди и начала немного пятиться назад. «Настя, что ты такое говоришь?» «Так это же очевидно. Посмотри на себя и на меня». В этот момент входная дверь распахнулась. И вышел дядя Митя, который, видимо, слушал весь этот разговор. «Так, «Вали отсюда, дрянь!» крикнул он на Настю. «Вы прекрасно жили, пока эта чертовка не появилась в вашем доме». «Я сказал тебе, вали отсюда, а то сейчас ружье достану!» Дядя Митя разозлился не на шутку. Анастасия стояла и смотрела на него, но уходить не собиралась. Тогда дядя Митя спустился с крыльца, подошел к ней поближе, взял ее за плечи, развернул спиной к дому И дал хорошего пинка под зад. Настя упала на землю, но не сдалась. В сверкающих глазах появились гнев и агрессия. Она встала с колен, отряхнула руки, повернулась к нему. «Вы еще пожалеете об этом!» «Это мы посмотрим, кто еще пожалеет, чтобы я тебя у своего дома вообще больше не видел!» Потом дядя Митя повернулся к Андрею и Людмиле. «А вы что встали, как вкопанные?» «Бегом в дом!» Анастасия развернулась и пошла прочь. По пути постоянно оборачивалась и гневно смотрела на их дом.